Сура Аль-Инфитар Раскалывание Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Ида с фатарат Когда небо расколется Ида кавакиб татарат когда звезды осыплются, فجرت, когда моря смешаются или высохнут, بحفرت, когда могилы перевернутся, واخرت, тогда каждая душа узнает, что она совершила и что оставила после себя.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 في اي صوره ما شاء ركبك Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал. كلا بل تكذبون Но нет, вы считаете ложью воздаяние. Воистину, над вами есть хранители катибин, Благородные песцы تفعلون, Которые знают обо всем, что вы совершаете Воистину Благочестивые окажутся в блаженстве. Воистину, грешники окажутся в аду. Куда они войдут в день воздаяния? Они не смогут избежать этого. Откуда ты мог знать, что такое день воздаяния? ما ما да, откуда ты мог знать, что такое день воздаяния? <му> в тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху.